Глава 4. Препятствия на пути к знанию и их преодоление. Вы можете постоянно жить на вершинах Духа. Дорогие, район приветствует вас. О, сколько любви сейчас вокруг вас! Почувствуйте ее. Любовь Бога, энергия нашего с вами общего Божественного Дома, сейчас там же, где и каждый из вас, рядом с вами, вокруг вас. Вы можете открыться ей, если хотите, вы можете позволить этой энергии любви наполнить каждую вашу клетку. Вы можете сделать это в любой момент, потому что любовь Бога всегда рядом. Всегда, а не только сейчас, не только во время наших с вами встреч. Если бы могли постоянно пребывать в этой энергии любви, какой бы была ваша жизнь? Только представьте. Если вы пребываете в энергии любви, значит, вам нечего опасаться. Значит, вы убеждены, что все идет наилучшим образом. Значит, вы можете быть спокойны и свободны. Вы можете не бояться быть собой, проявлять свои таланты, вы можете достигать высшей точки в каждом своем начинании. Вы думаете, это невозможно? Дорогие, вот что я вам скажу. На протяжении тысячелетий в энергиях планеты Земля это и в самом деле было невозможно. Только у некоторых из вас и только в отдельные прекрасные моменты случались вспышки озарений, когда вы вдруг чувствовали себя в энергии любви. И в эти моменты вы были способны на все. Это были моменты высших взлетов, величайших открытий, прекрасных идей, великих достижений. Но это были только моменты. А следом наступала обычная жизнь, какой она была раньше. Жизнь, полная страхов, беспокойств и самоограничений. Жизнь, в которой между вами и божественной любовью вдруг словно опускался плотный тяжелый занавес. И вы молились о том, чтобы он приоткрылся хоть на миг, и вы ловили эти мгновения света, взлета, счастья и хранили их в памяти до конца своей жизни, как будто это что-то редкостное, необыкновенное и чудесное. Это было равносильно чуду в прошлом, но сейчас все меняется. Это становится уже не чудом, а нормой. Вы можете жить на этих вершинах духа постоянно. Вы можете парить на волнах любви Бога постоянно. И ничего не опасаться и достигать высочайших вершин во всем, за что бы ни взялись. Как справиться с привычкой к беспокойству? Что изменилось? На протяжении веков вами управляла древняя привычка всегда быть готовыми к нападению. Древние инстинкты и по сей день говорят вам «Опасайся, беспокойся, будь настороже». А это как раз то состояние, в котором невозможен контакт с Богом, потому что Бог — это любовь, мир и спокойствие. И чтобы наладить контакт с Богом, вам необходимо оказаться с Ним на одной волне, то есть в энергиях любви, мира и спокойствия. Сейчас, когда на Землю пришли новые энергии, на первое место выходит Дух, и вам стало гораздо легче жить под управлением Духа, а не древних инстинктов. Более того, вы можете отдать и сами древние инстинкты под управление Духа. Как следствие, они будут служить вам во благо, а не во вред. Они служат во вред, когда подают ложный сигнал опасности, а так бывает чаще всего. Вы пугаетесь на всякий случай заранее, когда пугаться нечего. Вы тревожитесь впрок, хотя повода для тревоги нет, и вам очень трудно сосредоточиться, успокоиться и с доверием обратиться к Богу. У вас нет привычки к доверию. И, напротив, есть привычка к недоверию, к настороженности. Но представьте себе, вы спокойны, и при этом вы находитесь в полной осознанности. Вы замечаете все, что происходит. Вы улавливаете от окружающего мира ту информацию, которая еще не проявила себя, а только готова проявить. Вы улавливаете скрытые знаки и намеки на то, что еще только произойдет. Когда вы беспокойны и напряжены, вы пропустите эти знаки. Потому что ваше беспокойство съедает и вашу энергию, и ваше внимание. Вы не можете быть внимательны к окружающему миру, когда беспокойны. Вы сосредоточены на своем беспокойстве. Но может быть иначе. Вы можете быть в спокойствии и осознанности и одновременно в состоянии тонуса, в состоянии активности, в состоянии готовности отреагировать на все, что бы не произошло. И отреагировать наилучшим образом. Тогда вам не нужно беспокоиться заранее о том, что произойдет. Вы можете быть уверены, что бы не произошло, вы будете готовы и отреагируете наилучшим образом. Ваши инстинкты под руководством Духа помогут вам в этом. Все это возможно, когда вы отдаете приоритеты Духу. Все это возможно, когда вы признаете, что вы это дух, а не тело, не инстинкты и даже не мозг. Вы это дух, а тело, мозг, инстинкты подчиняются духу. Потому что дух сильнее, потому что дух наделен могуществом Бога, потому что дух это любовь, а любовь главная созидательная сила Вселенной. Для энергии любви нет преград. Она преображает мир. Другие энергии не властны над ней, а она властна над всем. «Дорогие, тысячелетиями вам было очень трудно отдать приоритеты духу, потому что на земле было очень много тьмы. Человечество жило во тьме, подчинялось ей и таким образом делало ее все сильнее и сильнее. Никто не насылал на вас тьму, никто не придавал ей силу и власть, это делали вы сами, потому что не знали, что внутри у вас свет, который сильнее тьмы. И даже в тех условиях появлялись единицы, бросившие вызов тьме. Они зажгли свой свет и пробились к Богу» и проложили дорогу, идущим за ним. И вот теперь свет уже не может быть побежден. На земле достаточно света, чтобы можно было уверенно говорить о его победе. Вы стали сильнее. Ваш свет светит очень ярко. И вам с каждым днем все легче ставить дух во главе угла и жить по законам духа. Вы это делаете. И вы видите, что жизнь меняется, когда вы это делаете. Ввысь к новым измерениям. Вам все легче сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Это значит, вы становитесь сильнее, ведь беспокойство отнимает силы. Это значит, вы становитесь мудрее, не тревожитесь без повода и принимаете наилучшие решения, когда это требуется. Это значит, вы можете беспрепятственно устанавливать контакт с Богом и получать нужную вам информацию с божественных уровней реальности. И когда вы устанавливаете этот контакт, вы становитесь еще сильнее, еще спокойнее и еще мудрее. И вы испытываете при этом радость и блаженство, которого не знали раньше. Ведь если вы в контакте с Богом, вам хорошо. Вам хорошо, чтобы не происходило. Вы обретаете знания, вы обретаете силу и власть, чтобы изменить события. Вы обретаете любовь и чувствуете себя бесконечно любимыми. Вам знакомо это чувство? Дорогие, его невозможно объяснить тому, кто ни разу не испытал ничего подобного на своем опыте. Если вы скажете такому человеку, что вы не одиноки, потому что вы с Богом, и что вы счастливы, потому что вы с Богом, как вы думаете, какова будет его реакция? Он может пожать плечами или сказать, «Это какая-то ерунда». Но представьте себе существо, которое живет в двухмерном мире. Так можно перемещаться только на плоскости вперед, назад и в стороны. И вдруг кто-то сообщает ему, что существует еще вверх и низ, и что можно двигаться не только на плоскости, но еще и в высоту и в глубину. Такое существо тоже скажет в ответ, это ерунда, нет никакого верха и низа. Оно будет уверено в своей правоте. И оно даже не подумает о том, что это в его мире не хватает одного измерения. Дорогие, самый верный признак того, что вы установили контакт с божественным измерением, это чувство, что вам очень хорошо. Вы можете при этом ничего не делать. Вы можете просто сидеть в своей комнате. Но одновременно вы в свете Бога. Свет и любовь омывают вас. Вы в покое. Вы в любви. Уходят все тревоги и опасения. В божественном измерении их нет. Если вам еще не знакомо это чувство, значит, у вас это впереди. Когда в вашу жизнь войдет божественное измерение, вы почувствуете это сразу. Не ждите какого-то голоса с небес, не ждите летавров и фейерверков, не ждите грандиозных потрясений. Бог приходит к вам в тишине. Бог не кричит громко о своем появлении. Это может быть очень буднично. Окружающие могут ничего не заметить. Но для вас все изменится. Вы в свете, вы в любви, вы в мире и покое. Вам хорошо, даже если ничего не происходит и рядом никого нет. Это и есть то самое состояние, в котором вы можете принимать информацию Вселенной. Это состояние, в котором Бог говорит с вами, а вы его слышите. Растворите стену неверия. Что мешает вашему контакту с Богом, кроме привычки, беспокоиться? Ваше собственное недоверие. Ваше неверие в то, что это вообще может произойти, и неверие в то, что это может произойти с вами. Неверие — это словно стена на пути, которая кажется непреодолимой. Но на самом деле ее можно преодолеть очень просто. Как? Не надо пытаться пробить ее или перескочить через нее или еще каким-то образом устранить это препятствие. Не надо прилагать никакой силы вообще. Чем больше вы прилагаете силы, тем крепче стена вашего неверия. Знаете, что нужно сделать? Просто представить, что этой стены нет. Представьте, что нет никакого неверия. Представьте, что нет сомнений, нет недоверия, нет неуверенности в себе. Нет неверия в то, что вы достойны говорить с Богом. Просто представьте, вообразите, не надо напряжения. Просто в своем воображении растворите ее. Была стена, а теперь ее нет, и путь свободен и вы уже рядом с Богом, вам не нужно пробиваться к Нему. Простите себя за несовершенство. Бывает так, что вы задаете вопрос Богу, а в ответ тишина. Я знаю, что бывает. Я знаю, что порой на ваши молитвы нет ответа, но на самом деле ответ есть. Ответ есть всегда и на ваши молитвы, и на ваши вопросы. Просто случается так, что вы не слышите их. Заметьте. Иногда случается так, что вы обращаетесь к Богу и чувствуете, как в ответ что-то происходит. Вы подключаетесь. Соединение устанавливается. С каждым из вас хоть раз было такое, вы чувствовали это. Почему же не всегда так бывает? Почему иногда в ответ тишина, будто соединение не произошло? У ваших религий есть готовый и неверный ответ. Потому что вы якобы такие грешники, что Бог отвернулся от вас, Бог не хочет с вами разговаривать. «Дорогие, как это смешно предполагать такое? Это смешное и нелепое предположение. Но оно становится не таким смешным, когда выясняется, что с помощью этой лжи вами на протяжении тысячелетий манипулировали те, кому это было выгодно. Эта ложь была нужна только им, но никак не Богу. Бог — это правда. Правда, состоящая в том, что вы бесконечно любимы. И Бог не может отвернуться от вас ни при каких условиях». Что бы вы ни натворили, для Бога вы прекрасны, совершенные и любимы. Что бы вы ни натворили, какие бы грехи ни приписывали вам в вашей религии, вы всегда остаетесь искрой Бога его продолжением. И это не может быть отменено. Бог никогда не отворачивается от вас. Бог всегда отвечает на ваши просьбы, на ваши молитвы и вопросы. Проблема не в том, что Бог не говорит с вами. Проблема в том, что вы не всегда слышите Его. И одна из причин в том, что вы сами таким образом наказываете себя за так называемые грехи. Вам внушили, что вас нужно наказывать, что вы настолько плохи, что нуждаетесь в исправлении. И Бог якобы не нашел другого способа исправить вас, как только отвернуться от вас. Дорогие, вскоре вам и самим станет ясна вся нелепость подобных предположений. Бог, который ежесекундно посылает вам свою любовь, не в состоянии отвернуться от вас, потому что он не может отвернуться от самого себя. Он не может отвергать себя и наказывать себя. В каждом из вас Бог, и в каждом из вас Бог видит себя. Вот как устроен мир великолепно, прекрасно и совершенно. Совсем не так, как вы думали раньше. Теперь вы понимаете, что вы можете восстановить контакт с Богом в любой момент, так как это зависит от вас. Преграду ставите вы хоть и неосознанно. Не Бог ставит преграду. У Бога нет и не может быть никакой преграды, которую Он отделял бы себя от вас, потому что вы неотделимы потому что Бог и вы одно целое. И даже та преграда, которую ставите вы сами, иллюзорна. Но поскольку вы в нее верите, она становится реальной. Реальным становится все, во что вы верите. Вот как вы могущественны. Просто веря во что-то, вы делаете это реальным. В своей веры вы можете создать преграду между собой и Богом. Но своей верой вы можете стать единым с Богом. Вы можете открыть в себе свет истины и любви Бога и устранить все преграды. Если чувствуете, что есть эта преграда, просто задайте себе вопрос. Что я ставлю себе в вину? Что я не принимаю в себе? За что я наказываю себя, не позволяя себе наладить связь с Богом? Дорогие, когда вы задаете вопросы, ответы придут. Просто обратитесь к себе и спросите себя. Из чего вы построили эту преграду? Из чувства, что вы недостойны? Из чувства, что вы грешны, так как в чем-то ошиблись, что-то сделали не так? Не смогли стать совершенством, и Бог вас за это не прощает? Дорогие, вы совершенны по сути своей, вы совершенны для Бога, потому что вы его часть. Но когда вы воплощаетесь на земле, то отказываетесь от части своего совершенства. На земле вы не можете быть совершенными, и такова была изначальная задумка, таков был план. Вы отказываетесь от совершенства, чтобы вспомнить о нем и стремиться вновь вернуться к нему. Но полностью вернуть его вы не можете, пока живете в материальном дуальном мире в мире, где все имеет свою противоположность, где есть свет и тьма, где есть добро и зло, где кроме любви всегда присутствует страх, в таком мире нет и не может быть совершенства. Вы понимаете, что нет смысла себя наказывать за то, что вы несовершенны? Вы же не будете наказывать себя за то, что вы всего лишь человек, а не, к примеру, необыкновенный цветок неземной красоты? Тем более, что такого цветка на земле не существует. Примите свое несовершенство, оно временное. Примите его как что-то естественное и ничуть не страшное. Быть несовершенным на земле – это нормально. Совершать ошибки и делать глупости – нормально. За это вас никто не наказывает, кроме вас самих. Бог вас не наказывает, а потому ему не за что вас прощать. Можете считать, что Бог уже давно заранее вас простил за все. Просто нет ничего такого, чего Бог не может простить. Ваша задача лишь в том, чтобы простить самих себя. Да, для вас это бывает непросто, но вспомните, что вы прощены Богом. Он смотрит на все ваши так называемые прегрешения с доброй и сострадательной улыбкой, словно говоря, ничего страшного, это может быть с каждым, и в этом нет ничего страшного. И поверь, ты не стал менее любимым из-за этого. Скажи это себе, взгляни на себя глазами Бога. Поплачьте над своими ошибками, если вам так будет легче. И стена, которую вы воздвигнули между собой и Богом, просто рухнет. И не будет никакой преграды. И свет прольется на вас, и вы почувствуете себя в любви. И вы поймете. Да, это оно. Вы подключились, и соединение установлено. И тогда, вот тогда на все ваши вопросы и просьбы начнут приходить ответы. Соединение с Богом — это не только любовь и блаженство. Это еще и знание истины. Знание обо всем, что вам нужно узнать. Бог слышит вас всегда. Крайон, но я пробовал говорить с Богом и не раз. И мне ничего не получалось, даже несмотря на то, что у меня есть вера. Я разочарован и больше не предпринимаю попыток. Дорогие, мы слышим вас. Слышим ваши слова, полные разочарования или даже отчаяния. Вот что Дух скажет вам. Не прекращай попыток. Твое разочарование не имеет под собой никакой почвы. Нет смысла разочаровываться в Боге, потому что Бог — это любовь, а любовь Бога — это то, в чем невозможно разочароваться, если ты хоть раз познал, что это такое. Если ты разочарован в себе и в своих способностях говорить с Богом, в таком разочаровании тоже нет смысла. Невозможно разочароваться в том даре, который присущ тебе от рождения, если ты хотя бы раз воспользовался этим даром. Замени разочарование терпением и теплом к самому себе. Возможно, ты еще не осознал все преграды, которые сам себе ставишь. Но знаешь, что я тебе скажу? На самом деле, Бог слышит вас даже сквозь ваши преграды. Проблема не в том, что Он не слышит твои вопросы. Проблема в том, что ты не слышишь ответов. Но эти ответы есть, даже если ты их не слышишь. И Бог помогает тебе, даже если ты не ощущаешь этой помощи. Ты можешь попросить Бога показать, что мешает тебе услышать его. Ты можешь попросить Бога помочь тебе устранить преграды. Бог услышит и помощь придет. И рано или поздно ты услышишь, ты почувствуешь. Главное, чтобы твое намерение на это было достаточно твердым. Свершается все, во что ты веришь. Ты получаешь то, что хочешь получить. Если ты хочешь получить любовь, свет и истину Бога, ты обязательно получишь это. И так скоро, как ты даже не ожидаешь. Да будет так. С любовью к район. Практика. Упражнение «Пройти сквозь стену». В спокойной обстановке наедине с собой закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Вы в вашем внутреннем космосе, в своем личном пространстве, где вам ничего не грозит. Здесь вам спокойно и комфортно. Здесь вы можете встретиться с Богом, задать вопросы и узнать все, что вам нужно знать. Представьте, что вы стоите в чистом поле, и перед вами стена до неба. Она уходит за горизонт слева и справа от вас, и вы не можете видеть, где она кончается и кончается ли вообще. Вы точно знаете, что за этой стеной вас ждет встреча с Богом. Но не Бог построил эту стену. Она возникла перед вами сама собой, потому что в ней материализовались ваши страхи, тревоги, ваше беспокойство и неверие, ваши сомнения и разочарования, ваше недовольство собой. Все это встало сейчас перед вами в виде стены». Вспомните ситуации, когда вы молились или иначе обращались к Богу, задавали вопросы, но словно натыкались на какое-то препятствие. Ваши молитвы и слова словно вязли в какой-то плотной субстанции. Вспомните это ощущение, оно как раз и означает сопротивление выстроенной вам стены. Бог ждет встречи с вами, но вы не можете пройти. Бог не может убрать эту стену, ведь не Он поставил ее. Убрать ее может только тот, кто ее создал. То есть вы. Попробуйте представить конкретно, из каких кирпичиков состоит эта стена. Что конкретно мешает вам? Ответ на этот вопрос, возможно, найдется не сразу. Вам придется внимательнее приглядеться к своим эмоциям и даже буквально препарировать то, что вы чувствуете. Вот ваше обращение к Богу разбивается о стену, и, как вам кажется, Бог вас не слышит. Что внутри вас сопротивляется этому? Подумайте, разберитесь в своих чувствах. Может, вы за что-то корите себя, не можете простить, считаете себя недостаточно хорошим. А может, вы просто не верите, что Бог будет разговаривать с вами. Не исключено и то, что вы чем-то обеспокоены и потому не можете сосредоточиться на контакте с Богом. Теперь представьте, что все эти чувства как раз и превратились в кирпичи, составляющие стену. Они материализовались и стали очень твердыми. Теперь скажите себе, что раз вы создали эту стену, то вы можете ее и убрать. Раз у вас были силы ее создать, то найдутся силы и для того, чтобы просто дематериализировать эту преграду. Мысленно направьте поток белоснежного света на стену, представьте, как белоснежное сияние окутывает ее снизу доверху от горизонта до горизонта. Выразите вслух или про себя желание, чтобы стена растворилась, и сразу же представляйте, как она растворяется. Увидьте, что это растворяются ваши страхи и беспокойства, ваше неверие, ваше разочарование, ваше неприятие себя самого. В свете любви все это просто не может существовать. Эти чувства растворяются и внутри вас одновременно со стеной. И вот на месте стены белоснежное сияние, которое постепенно становится прозрачным, и вы видите там настоящий рай. Залитый солнцем – прекрасный мир. Вы чувствуете, что источник этого сияния рядом с вами. Сияние наполняет и ваше тело с ног до головы. Бог рядом. Бог – это все вокруг вас и Бог внутри вас. Вы ощущаете энергию любви в себе самом и вокруг себя. Вы можете просто помолчать или поговорить с Богом, задавая свои вопросы. Вы сможете понять то, что вам нужно понять. Упражнение «Бог отвечает». Это упражнение поможет вам в те моменты, когда вам не пробиться к Богу. Вы обращаетесь, но что-то мешает установить соединение. Вспомните о том, что Бог и в этом случае вас слышит и готов помочь. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Вы в безопасности, потому что находитесь в своем собственном внутреннем пространстве. Это ваша личная вселенная, космос духа. Представьте, что внешний мир отдаляется. Мысленно отодвиньте ваши текущие заботы и проблемы. Не нужно пытаться совсем от них освободиться, но пусть они на время останутся в стороне. Представьте, что вы находитесь в каком-то очень спокойном месте, которое вам нравится и где вы чувствуете себя очень хорошо. Это может быть как реальное, так и воображаемое место, уголок рая. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Представьте, как пригревает солнце, вы вдыхаете ароматы цветов. Покой и свобода, и вам некуда спешить, и у вас все хорошо. Отдыхайте, наслаждайтесь. А затем мысленно или вслух обратитесь к Богу. Дорогой Всевышний, Бог, Дух, Создатель, Творец, вы можете подобрать то имя, которое вам ближе. Я знаю, что ты слышишь меня, даже если я не слышу тебя. Покажи мне те преграды, которые мешают мне тебя услышать. Покажи мне, как растворить эти преграды. Помоги мне почувствовать твою любовь, помощь, сочувствие и защиту. Покажи мне, как это ощущается. Дальше не нужно ничего делать. Просто расслабиться и продолжать отдыхать. Ни о чем не думайте и ничего не ждите. Вы почувствуете, как что-то изменилось. Обратите внимание на свои ощущения. Так или иначе, вы почувствуете присутствие Бога. Запомните эти ощущения. Они только ваши, индивидуальные, уникальные. В дальнейшем вам достаточно будет просто вспомнить это состояние, чтобы снова испытать его сполна и почувствовать, что Бог не только слышит вас, но и отвечает.